Глава с е м н а д ц а т а Не узнал себя в зеркале? Подружись! «Спасите!» рычала я на всю округу. «Помогите!» Мир вертелся так быстро, что я уже не раз пожалела о своем ворчании и на приятное планирование под потолком библиотеки и на вполне комфортабельный полет в лапах дракона. Оказывается, то было присказкой, а сказка — обернулась кошмаром. «Тэран!» — м не в силах кричать, уже хрипела я. «Чтоб ты своими чудо-грибами подавился!» Я не понимала, что происходит с моим телом, будто очутилась в сказке, и как Алиса стала огромной, или мир внезапно уменьшился, или еще хуже. После того, как проснулась в чужой постели, а дракон заботливо подарил мне розы, Я была готова поверить в реальность великанов. Что, если я чудовище, а эти загадочные ягоды высвободили эту жуткую суть? Если человек обращается в дракона, нечто может притвориться человеком? Сразу вспомнилось, что местные не любят магов из столицы, а ректор мало того, что пытался выдворить, так еще и подозревал в чем-то. «Да что же это?» Запутавшись в конечностях, я упрямо пыталась остановить вращение мира. Сколько у меня рук, ног, есть ли они у меня? Хорошо, что голова есть, говорю же или не говорю. Земля неумолимо удалялась, а я будто воздушный шарик улетала в звездное небо или в космос от одной мысли похолодела в желудке. И ягоды дружно попросились наружу. Я не возражала. «Пасть, захлопни!» раздалось рядом. «И крыльями маши, да не лапами! И хвостом вращать не стоит!» Перед глазами мелькнул знакомый силуэт. Я на миг зависла в воздухе. «Дракон? Но какой-то маленький по сравнению с тем, что я видела раньше. Такой аккуратный монстрик размером с н о а р а только без рогов и копыт. т е р а н ты ли это? э л е н крылья расправь!» велел он и неожиданно куснул меня вбок. «Эй!» — возмутилась я. «Ты как с девушками обращаешься, изверг?» «Там, где больно, начинается крыло», — терпеливо объяснил он. «Напряги это место. Вот уже лучше. И лапы подожми, не хвост». Он снова начал приближаться, и я принялась отбиваться, боясь новых укусов. «Не подходи, каннибал! Себя кусай! Стоп!» Осознав, что на самом деле ощущаю напряжение там, где ныл бок, я замерла. Не падала, не вращалась, не летела ракетой к звездам, а будто оказалась на невидимом крючке, лишь слегка покачивалась. Сглотнув подкативший горлуком, я медленно скосила глаза вправо и при виде широкого крыла ахнула. «Это мое?» «Левое тоже твое», съехидничал Теран. Кружась надо мной, дракон игриво пощекотал меня по загривку кончиком хвоста. «А ты, миленькая, Эллен Диас, какой изящный изгиб шеи и лапки стройные! Мне пялься!» Оправившись от шока, потребовала я. «А ну, отвернись!» «С чего вдруг?» Он приоткрыл пасть и опалил меня горячим дыханием. «Ты меня во всех ипостасях уже видела. Я же только сейчас понял, с кем провел жаркую ночь». «Ты еще и близко не догадался», — проворчала я про себя. «Впрочем, со мной-то ничего не было, так что все верно. А это э л е н оказывается, дракон. И что теперь делать?» «Ты будто впервые сменила ипостась. Тон-то рано стал серьезнее. Тебе запрещали проявлять драконью суть, спесивые гордецы, готовы связывать всевозможными заклинаниями даже собственных детей». чтобы доказать превосходство магии над инстинктом». В голосе его проскользнула горечь, и я насторожилась. «Что же это получается? У драконов конфликт с магами из столицы, но среди этих чопорных людей тоже есть драконы. Только они подавляют вторую ипостась. Судя по усталой ярости Терана, противостояние длительное и изматывающее». Не потому ли ректор так отчаянно сопротивлялся навязанным учителям? И тогда становится понятно, почему он подозревал меня в том, что я нарочно вношу хаос в друинс. Ну да, вношу, признаю, но не потому, что мне приказали. Так получилось. т е р а н ошибся, приняв меня за шпионку, а я промахнулась, решив, что у Эллен Диас нет секретов. «Держись ровнее», — Взял на себя шефство т е р а н «Крылья шире, ход плавнее. Вот так, уже намного лучше апельсинка». «Хвост убрал», – потребовала я, и для острастки щелкнула зубами. Видимо, они весьма впечатляющие, поскольку самая длинная и гибкая конечность ректора исчезла с моей талии. То есть с того места, где раньше была талия, мне было страшно представить, как я выгляжу. и в то же время жутко любопытно. «Летим к озеру», — качнул головой т е р а н и, наклонившись, плавно зашел в поворот. Будто мысли прочитал. В свете зарождающейся зари я смотрела на м е л ь к а ю щ и е в водах о т р а ж е н и я и едва дышала от восхищения. Действительно, очень красивое и величественное существо. У меня не было бугров на носу, как у т е р а н а Чешуйки были темными, гладкими и блестящими, словно выточенными ювелиром из обсидиана. Шея тонкая и д л и н н о й а по хребту, будто рубиновая скалистая гряда, пробегала дорожка красноватых отростков. Размах крыльев не меньше, чем у тарана. А вот лапы действительно намного стройнее, зато когти на них раза в два длиннее. Я себе понравилась, как ни странно. И летать оказалось здорово, а вот только когда солнце начало забираться на небосвод, я ощутила дикую усталость. «У меня все болит, кажется, я сейчас рухну». «Уже почти долетели», — повернул голову т е р а н и оскалился. «Ты неплохо держишься для первообернувшейся. Умница!» Похвала добавила сил, и я смогла добраться до Академии. Приземление, впрочем, не вышло изящным. Я со всего размаху плюхнулась на опустившегося тарана. Перекувыркнувшись, мы врезались в стену. Та дрогнула, и изнутри раздался пронзительный виск. Судя по всему, Адалин не ожидала землетрясения. Таран обрел ипостась человека и выбрался из-под моего крыла. Я в который раз удивилась тому, что мужчина совершенно не стесняется своей ноготы. «Эй, в лаборатории моя коллега!» — напомнила я, понимая, что ректор направляется к двери. Конечно, Максим не дивится, и при виде такой красоты в обморок не упадет, надеюсь. Но соблюдать конспирацию-то надо. Терран остановился и, подняв руку, весело посмотрел на меня. Он вовсе не тянулся к ручке, чтобы открыть дверь, а простер раскрытую ладонь над обрывками своей одежды. И, о чудо, куски ткани стали соединяться. Наращиваясь, обретали форму брюк и рубашки, даже разодранные в клочья сапоги приняли первоначальный вид. «Круто!» — восхитилась я. «Удобная магия. Неудивительно, что студенты так легко меняют ипостась. Научишь?» Я осеклась, понимая, что моя одежда, вернее, то, что от нее осталось, лежит там, на краю обрыва, где росли светящиеся чудо-ягоды. «В следующий раз». Понимающе ухмыльнулся ректор. «И что мне делать?» Простонала я и покосилась на подозрительно довольную физиономию Терана. «Нет, я не пойду к тебе». «Увы», притворно вздохнул он. «Лаборатория — единственное место в Академии, не предназначенное для драконов. Дверь не зачарована на расширение, а размеры не позволят уместиться даже ползком». м з а ч а р о в а н о Вспомнила я заклинание, которое пришлось восстанавливать в аудитории. «Так вот, для чего?» «Эй, кто там бурчит и топчется на пороге?» — раздался недовольный и сонный голос Носова. «Заходи или проваливай!» «Может, это колючка вернулась?» — с надеждой спросил Артем. «Угу», — проворчал Максим, и сама с собой разговаривает. «Думаешь, это наши добрые гостеприимные студенты?» подстроили очередную пакость. «Я думаю, а ты проверь. Ректор, лучше вы». «Почему это?» возмутился Носов. «У вас жизни и больше», парировал Машков. «И вообще, я девушка, а я кот». Голоса приближались, я в панике оглянулась. т е р а н насвистывая шагал уже довольно далеко, но в несколько взмахов драконьих крыльев мне удалось его догнать. «Я с вами». но только чтобы сменить ипостась и что-нибудь надеть. «Можешь остаться и дольше», — милостиво разрешил ректор. «Казалось, что после моего превращения мужчина полностью поменял мнение о новой учительнице. Из взгляда исчезла настороженность, из голоса н е д о в о л ь с т в а Места хватит, если немного потеснимся. Я против тесного общения с начальством. Переваливаясь с лапы на лапу, пробурчала я». Тиран распахнул передо мной дверь и вежливым жестом пригласил внутрь. Я скептически осмотрела косяк, в который влезла бы разве что моя голова, и приподняла бровь. «Не жаль стен?» «Ох, Диас!» — покачал головой ректор. «Не сдашь ты мне зачет по пространственной магии!» «Увы, мне!» — покаялась я и полезла. «Удивительно, но внутрь я прошла без проблем. Интересно...» а в другой мир также легко проникнуть. Пообещав себе сегодня же приступить к изучению книги, которую вручил ректор, остановилась посреди большого зала. «Ого, сколько еды!» — осмотрела накрытый стол. «Ты не солгал, что собирался нас пригласить на ужин? Ложь ослабляет магию!» — назидательно отозвался мужчина и махнул рукой в сторону спальни. «Обратиться можешь там. Подсматривать не буду». «Только я хотела озвучить сомнение, что сумею сменить ипостась сама», как Терран обворожительно улыбнулся. «Только если очень попросишь о помощи». Я поперхнулась первым же словом и случайно выпустила клубок пламени. Тот врезался в стол, подрумянив до черноты и без того хорошо прожаренную тушку, более всего похожую на куриную. «Остановимся на благотворительной помощи». Откашлившись, просипела я. «Будет достаточно рубашки и каких-нибудь брюк». «Жаль», — зевнул ректор. «Подбери что-нибудь на свой вкус в шкафу. А мне пора на работу. Напоминаю, что у тебя сегодня два урока. Не опаздывай». Отщипнув кусочек от той самой дожаренной мною тушки, ректор стремительно покинул дом. Я выдохнула с облегчением, но тут же пригорюнилась. «И как же мне стать человеком?» напряглась всем телом, будто стараясь выдавить себя из себя. Но, разумеется, ничего не вышло. «Будь проклята эта гордость!» проворчала я. «Надо было попросить о помощи». Но при мысли, что тогда оказалось бы перед тираном, в чем мать родила, помотала головой. «Нет, все правильно сделала. Это Диас спала с ректором. Я же невинна. По крайней мере, в случае с драконом». Задумавшись, как быть, Я похрустывала костями жареной тушки. На вкус мясо тоже ничем не отличалось от курицы. Наевшись, я подумала, что надо бы отнести и ребятам, но заснула. Сказался стресс от знакомства с новой стороной себя и многочасовой тренинг по пользованию телом дракона в воздушном пространстве. Проснулась от того, что в бок что-то неприятно у п и р а л о с ь Приподнявшись, обнаружила, что меня нашел Нуар. «А ты как здесь оказался?» Существо сонно приподняло голову и посмотрело своими удивительными сапфировыми глазами, ткнулось влажным носом в щеку, и я машинально почесалась. Щекотно. Замерла и ощупала лицо. «Я? Это я?» — схватила Нуара за рога и от радости чмокнула в мохнатый лоб. «Ура!» Вспомнила о предупреждении ректора и испуганно покосилась в сторону окна. «Ох, я же на урок опоздаю!» Память э л е н Диас подсказала, что положение солнца катастрофически приближается к выговору в кабинете ректора. Нужно поспешить. Найти одежду, которая не смотрелась бы на мне чехлом для танка, оказалось непросто. В итоге я остановилась на рубашке, что выглядела платьем. Нечто вроде нижнего белья соорудило из длинного шелковистого шарфика. Получилось замечательно. Сумоисты бы обзавидовались. Но выбора не было, как и времени. Уже на пороге спальни неожиданно вспомнила о скрытой тканью арки портала, остановилась и с сомнением оглянулась. «Я только одним глазком. Минутка, не более».